Глава двадцать «Отпустили!» Вздохнула свободно, только оставшись одна в своих покоях. Обняла дремляно зарывшись в его шерсть. Он вывернулся и лизнул меня в нос, весело задорно тявкнув. Завертелся, глядя на меня с такой огромной любовью и обожанием, что мгновенно стало в разы легче. Мой первый, самый настоящий друг здесь. Назовут тебя Лаки. Может, банально, но не для этого мира. Ответ от дремленной я почувствовала мгновенно, ощутила столько радости и любви, но не своих собственных. «О, ты можешь мне транслировать свои эмоции? Интересно!» Следующие полчаса, вместо того, чтобы собираться на свидание, играла с Лаки и изучала присланную информацию о дремлянах от Кретора и от Инфополя. Потому что узнала, Дэшу очень повезло, что Лаки не стал его животным. Маленькие дремлены почти как дети, им требуется очень много заботы, любви и внимания. С хозяином у них образуется сильный эмоциональный контакт. Без любви большой отдачи от своего старшего партнёра маленькие дремляна начинают сильно тосковать. В ответ эти животные дарят хозяину-магу быстрое восполнение магических резервов. Я не маг, но польза от дремлена будет и мне. Они могут обеспечить защиту от простых магических атак. Чуют яд. Взрослые дремляны очень умные, сильные и преданные звери. Стук в дверь. Стучался стражник. Санна вас ожидает, старший принц. Ой, а я ещё даже не одета. Минутку. Панически быстро натягиваю на себя подаренное шеевом чёрное платье. Прическа. А, пусть будет распущенный макияж. А я и так красивая. Туфли. Где туфли? Пока собираюсь, бегая по комнате, мне всячески помогает весело тявкая и Надели На деле попросту мешая, путаясь под ногами. Правда, в итоге он же... Нашёл под кроватью одну из потерянных туфель. Очень сообразительный товарищ. Опаздываю. Хотела выйти, оставив лаки в покоях, так он такой вой поднял. Дремлина под и бегом. Шиев и без того наверняка злой, так если я ещё и звезда такая на свидание, вовремя не приду. Охранник торопится вслед за мной. Я бегу по коридорам. И тут навстречу компания невест, возвращающихся с лекции. Замечаю завистливые взгляды. Женихов всего трое, а значит, и счастливец в день может быть только трое. А у меня теперь ещё и писец, точнее, дремлет. Наверняка весть об этом уже разнеслась по всем. Сама засмотрелась на невесты зря. Надо было под ноги смотреть. Я поскользнулась, даже догадываясь, кто мне обеспечил скольжение на каменном полу. Лежать бы мне с разбитой головой и несчастной млаке под мышкой, но в самый последний момент, буквально в доле секунды до падения, В глазах потемнело, и меня подхватили сильные руки. «Поймал», — произнёс его высочество старший принц Шиев, поднимая меня и внимательно оглядывая. «Я вас не дождался, решил перенестись к вам. Спросить, почему опаздываете?» «Удачно, верно?» «Очень». Я в объятиях принца, оглядываясь на ещё более завистливо глядящих на меня невест. Среди них та, что так любит создавать ледяные лужи под ногами кандидаток, «И целоваться с огненными демонами», — глядит с ненавистью. «Ах ты, курица!» «Благодарю, мой принц, вы спасли меня». К сожалению, Слаки особый особо эффектно прижаться к Шиеву не получится. Он слишком высокий, так что прыгать, чтобы поцеловать его в щеку, тоже не вариант. Поэтому лишь часто заморгала ресницами и прижала щекой к груди демона. «Ох, голова закружилась. Намек был воспринят правильно. Шиев взял меня на руки. Со стороны невест слышатся завистливые вздохи. Ничего, главное, не ударились. Полагаю, вкусный ужин, хорошие коллекционные напитки и уютная обстановка помогут решить проблему головокружения. Слышу злое пыхтение. Сухо кивнув невестам, шеив понёс меня, предположительно, к месту проведения свидания. Смотрю на принца и замечаю, что он широко и весело улыбается. Тоже понравилось невест дразнить. Я заговорчески переглянулась с демоном. Когда невесты остались далеко позади, смущенно произнесла. «Спасибо, что поддержали. Можно опустить. Я сама в состоянии идти». «Мне не тяжело». Шиев не отпустил. Так и нес меня на удивление всем праздно гуляющим по коридорам обитателям дворца. На ручках у сильного демна кататься весьма приятно оказалось. Тут ничего не скажу. Даже лаки понравилось. Притих у меня на груди, мордочка довольная. Вскоре так и вовсе сладко зевнул и уснул, пригревшись. «Да, в Дремлено сегодня был трудный, полный впечатлений день. А он ведь еще маленький совсем. Бедный мой малыш. Чуть вредному, безответственному, огненному дяде-демону не отдали». «Чудесно выглядите, Оксана», — говорит старший принц, усаживая меня на небольшой диванчик. Мы на просторной закрытой веранде с чудесным видом на сад. Рядом крутятся слуги и даже придворные. «Кажется, начинаю понимать, что имелось в виду под официальным свиданием наблюдателя». Теперь женихи будут вынуждены соблюдать правила, а значит, укромных поцелуев в кустах можно не ждать. Ну, если только при свидетелях и с последующим протоколированием данного события. Благо, хоть не подслушивают, наблюдатели держатся на приличном расстоянии. «Благодарю», — смущенно отвечаю я. «Прошу прощения, сильно отвлеклась дремляна и потому не успела как следует подготовиться. Собиралась в спешке». «Ничего, так даже лучше» отвечает демон, буквально пожирая меня взглядом. Засмущалась и потому опустила взгляд и сделала вид, что очень заинтересовалась тем, чем тут угощают. Поначалу, беседуя с принцем на ничего не значащие светские темы, у меня появилось только ощущение, будто меня экзаменуют. Шиев внимательно следит за каждым моим движением, как ем, что говорю. Может, мне чудится, но прям на пригласе постаралась выглядеть достойно, во всяком случае, не хуже других. Но вот становится все темнее, и на веранде включают уютный, неяркий свет. Обстановка становится менее официальной, разговоры чуть более личными, интересными. Решаюсь задать вопрос, который мучает меня давно. А инфополе почему-то ответа выдавать не хочет. Скажите, а почему нельзя сначала всех невест на совместимость с женихами проверить и оставить уже только тех, с кем можно точно будет завести детей? Таковы традиция. Считается, что к артефакту можно привести только тех девушек, которые действительно по душе и с которыми чувство взаимно. Эмоциональная связь в вопросе деторождения важна не меньше, чем генетическая. Есть легенда, что без такой связи ребенок может родиться без души. Но я считаю, что это все бред и сказки. Еще ни разу за всю историю нашего рода такого не случалось. Тем не менее, отец настаивает на соблюдении традиций. Вот как. Спасибо за разъяснение. Можно еще вопрос? Как так получилось, что вы и ваш брат сегодня отправили мне приглашение? Вы разве не договариваетесь? У вас нет графика? Мы договариваемся, но в этот раз вышел спор. Вчера я решил, что будет лучше вас пока не вызывать на свидание. Дэш не принял моего решения, а к утру уже я успел передумать. Почему вдруг передумали? Потому что посчитал, что свидание все-таки должно быть со мной, а не с Дэшем. Почему? «Напрашиваетесь на комплимент, Оксана?» «Почему бы и нет?» «Вы мне симпатичны, и брату я не хочу уступать вас даже в мелочах. Чувствую, как к щекам приливает жар. Нет, мне, конечно, все эти демоны нравятся только визуально, зная, что характер у них не очень, но... Хотя комплимент довольно скромный вышел, если так подумать».